Глава пятая. Яд и пламя. Что думаешь, как там дела у кота? Бор развалился в кресле, общаясь с Кариком через специально взятый для этого алтарь жизни. Они только что закончили обсуждать новые точки возрождения, пожаловались друг другу на пассивность аристократов и слабость обычных богов. И вот пришло время для сплетен посерьезнее. Да какие там дела? Карик махнул рукой. Ты сам подумай. Мы не в городе живем, где вышел за стены и сразу наткнулся на диких животных и орды врагов. Там множество новых миров, точно больше, чем с т а р о м и р о з д а н и и Так каков шанс, что даже кот наткнется на кого-то серьезного или узнает что-то полезное? Он просто стремится к нулю. Боб был согласен с сутью сказанного кариком, но ему было, что возразить. И все же кот – это кот. Тут не поспоришь. Карик подхватил бокал вина и разом осушил его до дна. Холодный и легкий алкоголь помогал расслабиться. Что ж, тогда проверим его удачу. Хотя я все равно уверен, что через три... Нет, уже два дня он вернется с пустыми руками и новыми теориями. И вот тогда ему придется согласиться с нашим планом, признать, что после подобного провала н е о он будет решать, как нам действовать дальше. Змея с зеленым глазом и горящим в нем знаком г а ц з зависла над циклопами. Она не спешила атаковать, наслаждаясь их страхом. Циклопы замерли, не решаясь ударить первыми, и я тоже просто наблюдал, ожидая увидеть новый уровень силы такого же, как и у меня самого, камня изменения. А потом все резко сорвалось с места, словно лопнула натянутая струна. Пахнуло холодом, крылья первого в о р о н а п о к р ы л и з м о р о з ь А м е л к и й так и вовсе промерз насквозь и рухнул вниз безформенной черной градиной. Циклопам пришлось легче, они были дальше, крупнее и сильнее. Вот только змея скользнула вниз, четкие резкие движения. Она не летела, она плыла по воздуху. А рядом с ней все замерзало, хотя и не холод был самым страшным. Само пространство рядом с зеленым знаком г а д с а лишалось силы. Держа, стро. Ворон спустился вслед за змеей. И до моего слуха долетели крики циклопов. Жалко, что я не понимаю их язык, хотя общие для всех стихии должны были бы давно решить этот вопрос. н е у ж е л и новая часть мироздания настолько отличается от старой? д е р ж а т ь строй! Снова зарал о циклоп с мечом, и на этот раз я услышал всю фразу целиком. Хорошо, значит хотя бы общаться мы точно сможем. Не знаю, получится ли услышать, понять и договориться. но не все же сразу. а з м е я тем временем снизилась до самой земли, заложила вираж вокруг основания горы, а потом резко ускорилась, выбрав своей целью одного из крайних врагов. Кулаки невольно сжались. Ну же, покажите мне настоящую силу новых миров. И циклопы показали. Оказавшийся ближе всех краюмечник вскинул свой клинок, а потом из него хлынул все расширяющийся каменный поток. Пара мгновений и з м е я врезалась в преграду, которая продолжала набирать массу, хотя и зря не дооценивал глазастых. На первый взгляд они довольно уверенно остановили опасного противника. Немного обидно, что тот не сумел показать силу камня разрушения, но, несмотря на окружившую з м е ю массу камней, я чувствовал, что сердце холода продолжает двигаться, а значит и его хозяйка тоже. Зажавшая ее словно в тиски скала с каждым мгновением разрушалась все быстрее. Громкий треск. Я почти пропустил, как черно-зеленая тень вырвалась наружу и обвела ближайшего циклопа, будто удав. На нее тут же набросились остальные, отрывая от тела куски плоти. Мечник отказался от камня и принялся просто рубить монстра, но змее было плевать. Ее кольца сжимались все сильнее, а главное, энергия ее знака с каждым мгновением погружалась все глубже в сердце жертвы. Все было как с проявлением камня. Сначала тот еще мог сопротивляться, но потом почти мгновенно начал осыпаться пылью. И теперь то же самое происходило с живым существом. От циклопа начали падать кусочки плоти. Те, что покрупнее, прямо на лету превращались в пауков, но они были недостаточно сильны, чтобы даже просто находиться рядом со змеей. Пауки лишались остатков защиты, замерзали, а потом кто разбивался хрустальными осколками, кто растекался грязными черными лужами. Кроме одного. И обратил внимание, как знак в глазу очередного паука сменился сбасенно аруф. Перемещение, как у Кейси, и действительно паук растворился в пространстве, а потом появился на с о т н ю метров ближе к городу и скале. Вот только уйти ему все равно не удалось. Змея моментально бросила тут же обмякшие остатки циклопа, после чего в один прыжок настигла беглеца. И на этот раз она не полагалась на ару, у а просто втянула в себя воздух. простейшая форма знака г а ц но это не делало ее даже чуточку безопаснее. Шустрого паука просто заморозило в воздухе, затем с него сползла чернота, открывая обычное человеческое тело, две руки, две ноги, бледная почти белая кожа и такие же волосы. Я немного успел рассмотреть, потому что через пару секунд дыхание змеи добралось и до человеческой сути. Ее сдуло, как и все остальное. А потом мне показалось, будто я услышал смачное причмокивание циклоп, орда пауков или человек, кем или чем бы ни было это существо. Теперь оно окончательно умерло. А змея уже поворачивалась к стальным защитникам стены. Вот только те явно не просто так пожертвовали своим т о в а р и щ е м выиграв я себе дополнительное мгновение. Пока змея перекусывала, безоружные циклопы разбежались в стороны, а оставшиеся двое с мечами встали рядом друг с другом. Вспышка света и огня сплелись воедино, а потом окружили змею. Почти как недавно это делал камень, только теперь призванные циклопами силы не просто давили на монстра, но и р а с т а п л и в а л и лёд у него в желудке. У меня пока ещё было много вопросов: точно ли этого хватит, учитывая, что змея п р о д о л ж а л а рваться вперёд? Почему циклопы не использовали приём сразу, потратив время на камень и пожертвовав одним из своих? Откуда у них вообще столько разных способностей? И почему змея, у которой в арсенале всего лишь один прием, выглядит на порядок сильнее? Я не успел продолжить, когда глаза сначала одного, а потом и второго циклопов спыхнули желтым, и поток, идущий от них энергии ко мне и з м е н е н и я стал гораздо гуще. Теперь змея пришлось значительно замедлиться, но циклопы еще не закончили. Я увидел, как их тела начали осыпаться мертвыми пауками. Затем в глазах на пару секунд мелькнули зеленые прожилки. Мелькнули и пропали без следа, но их хватило, чтобы атака циклопов не прошла даром. Змея яростно зашипела, когда ее кожа начала плавиться, и тут же во все стороны полыхнула холодом, приглушая свет и огонь. Сила камней циклопов оказалась сметена, но и сама змея пострадала, с т а л о меньше, ее глаз потускнел. Я замер, ожидая продолжения, но его не последовало. Циклопы сделали пошагу назад, а змея снова не издавая ни звука. р в а н у л а в небеса и пробила себе проход обратно. Еще пара секунд и зеленая трещина начала зарастать. А я поспешила отдать первому в о р о ну приказ, чтобы тот улетал в сторону. А то и на нас обратят внимание. А мне бы хотелось сначала обдумать все увиденное, или лучше обсудить, потому что мысли внутри головы и когда они вырываются наружу и облекаются в конкретные слова — это две большие разницы. Первые точно красивее. Но зато, во-вторых, будет гораздо проще заметить недостатки логики. Итак, начал разговор сам с собой. Вот ответы, как минимум, на часть вопросов, что я искал. Почему ждали? Потому что нужно было время, чтобы перейти к следующему уровню силы камня изменения. И даже для циклопов это непросто. Поможет ли мне эта информация? Да. Теперь будет смысл поработать с концентрацией энергии. И цвет глаз будет критерием оценки успеха. Вот только сразу новый вопрос: почему у меня не получается этот желтый цвет в тех же воронах? Откуда, если и камень еще не повышен, и разницы никакой я не ощущаю? Я несколько минут крутил эту мысль в голове, но все ответы, что появились, были не больше, чем перебором вероятностей. Я хмыкнул, невольно вспомнив, как рассказывал в свое время про э т о кейс и на примере снега, как человеку, который никогда его не видел. Догадаться о его цвете только по звучанию слова и вложенному смыслу? Он черный, возможно. В пользу этого говорят свистящие звуки, свойственные всяким гадам, которые как раз-таки темные создания. Синий, тоже возможно. И тут все еще проще. Оба слова начинаются с одной буквы. Желтый, ш а н с ы опять же есть, но тут нужно постараться. Снег немного похож по звучанию на снек, то есть закуску. А что у нас относится к ним? Я с н о е д е л о чипсы. Вот и все виды желтых оттенков в деле. Белый? Тут пока ничего в голову не приходит, так что пока отбросим. В общем, перебор вариантов дело чрезвычайно неблагодарное. После мысли о кейсе захотелось связаться со своими, но, увы, через границу старого и нового мироздания даже семейная связь пока не всегда работала. Только если мы одновременно вызовем друг друга. Как я один раз почувствовал отголоски м ы с л и Майи, но сейчас м а й жена и дочь заняты спасением мира, и им не до меня. И снова вернулся канал изу сражения циклопов и змеи. Что еще интересного там было? Разум мгновенно подсветил картинку в ы п и т о г о человека. Очень интересная информация. Значит, циклопы — это не только множество не имеющих личности пауков. У них есть и своеобразное сердце. Человек или кто-то похожий. Благодаря кому эти создания становятся разумными. В то же время есть и дикие циклопы, вроде тех, что заглядывают через границу внешних миров, или того крепыша, который родился во время сражения со мной. Кстати, он как раз исчез куда-то в направлении этой горной гряды. Факты снова закончились, и мне пришлось приложить усилия, чтобы не перейти к пустым догадкам. Гораздо полезнее было бы прокрутить в памяти само сражение и поискать приемы использования камня изменения. которое я сумел бы пустить в дело сам. Практика могла подкинуть новые информации, чтобы двинуться дальше. Я уже почти погрузился в знак г а ц засиявший желтым цветом посередине моего внутреннего мира, как сверху м е л ь к н у л а черная точка. Змея. Я невольно ожидал появления еще одного чужака, опасаясь и одновременно прикидывая самые разные возможные и невозможные варианты, как можно было бы его победить. Мне в одиночку сделать то, что не смогли три десятка циклопов. Увы, все мои надежды пошли прахом. Сверху приближался не монстр, а всего лишь камень с пламен и бородой. Хотя, судя по их лицам, им тоже попалось что-то интересное. Так что, может, и хорошо, что сюда явилась не змея. Пламен ударило мыслями, превратив их в самый настоящий крик. Определенно крыса становилась сильнее не по дням, а по часам. Мы нашли. Ветер качнув камень с крысой, унес в сторону продолжение фразы. Я хотел их убить. Попытался что-то объяснить обычным голосом борода, но пламен с к а сказала... з а л а и опять ветер. Они прятались. Это снова крыса. И ветер о б р ы в а ю щ и й фразы на самом интересном. Там был Бахус. Его глаза и кривые пальцы. А я говорю, что месть можно и отложить. Камень наконец опустился к земле. Неразлучные напарники с разгоряченными лицами застыли прямо напротив меня, уверенные, что мне все ясно. Как бы не так. начинаю понимать, что однажды имела в виду Майя, когда рассказывала, как мои объяснения порой выглядят со стороны. А теперь сначала я спокойно смотрел на пышущую волнением парочку. К счастью, мне не нужно тратить время на то, чтобы слушать длинные истории. Правильный вопрос и в их головах формируются нужные мысли о том, что видели и что подумали. Я могу поглотить их буквально за мгновение. Все остальное время спуская уже на продумывание собственных шагов. Как оказалось, п л а м е н н ы бородат тоже нашли поселение местных. Заметили, пролетая сверху, а потом снизились, чтобы рассмотреть детали. Я как в живую увидел быстро приближающиеся землянки, целые деревни, скрытые где-то в глубине, и лишь несколько отнорков выходящих на поверхность то тут, то там. Кстати, я бы самих, наверное, и пропустил. Ну ямы и ямы, С высоты, размеры теряются, их вполне можно было бы принять за само выражение колонии кротов. Пламен же сразу заметила несоответствие, а потом еще и учуяла запах двигающихся ж и в ы х людей. Я видел несколько лиц, показавшихся из ям, и вот здесь уже мои знания оказались полезнее, чем опыт крысы. Та обратила внимание только на человеческие фигуры. Бородан, н а з н а к о м о е лицо. Я же смог считать и расшифровать движения губ. Это не охотники. Первая фраза. Очень интересная. Готов поспорить, что местные имели в виду циклопов. Вернее тех, кто скрывается в их телах. Все равно не рискуем и заваливаем проход. Давно пора было уходить на север. Это сказала вторая голова, лысая, большая и очень уверенная в себе. Значит, местный главарь. Не может быть. Это была третья и последняя фраза, которую я услышал. Ее произнес тот самый человек, которого узнал борода. И в этих словах определенно был страх. Я копнул воспоминания бывшего искателя немного глубже, чтобы понять, откуда вылез этот знакомец. И с ним было связано только одно воспоминание: красное пламя, крики, злые холодные глаза и кажущиеся кривыми пальцы. Все из-за игр ы теней от факела и начинающегося пожара. Вот и стало понятно, почему эти двое так друг к другу относятся. Чтобы не терять время, я поделился с пламен и бородой уже своими воспоминаниями, тоже мысленно и быстро. Чтобы теперь уже они узнали, что именно я увидел и какое решение принял. Хочешь нагнать подземных людей? Крыса все-таки не удержалась и переспросила. Ей еще было сложно и непривычно работать с большими объемами информации. Я поняла. Они слабее. Они расскажут нам, что тут и как. А потом уже решим, что делать с тем городом циклопов, и з м е я м и Не люблю змей. Крыса изобразила дрожь. Ее ш е р с т к а в стала дыбом. Согласен. Идем за бархусом. Борода не стал много болтать и только закивал. Бывшему искателю были неинтересны детали моих планов. Он просто вычленил главное, понял, что скоро доберется до старого врага, и это его полностью устроило. Да и меня тоже. От того, что некоторых с п р а в е д л и в о е в о з м е з д и е настигнет даже в другом мире, на душе стало приятное тепло. Впрочем, спешить мы тоже не стали. Сначала я построил модель известной нам части мира. отметил на ней подземные поселения и север, куда, по словам подземных жителей, они планировали отступать. После уже п л а м е н добавила деталей движение людей, пока ее нюх и слух еще могли их захватывать. Общие вектора совпадали, а значит, можно было выступать. Разберем завал и догоним, спросила Крыса, когда мы поднялись в воздух, чтобы открыть разрез через изнанку прямо в нужную точку. Мне нужно было ее видеть. И набрать для этого пару километров высоты стало самым простым решением. Или ты просто откроешь проход сквозь него? Пламен пришла в голову новая идея. Учитывая мой основной способ перемещения, очень разумно. Согласен. Лучше побыстрее. Не стоит некоторым жить даже лишний день. б о р о д а тоже горел энтузиазмом. А я невольно подумал, что новая личность, которая в нем пробуждается, довольно кровожадна. Быстрее будет немного по-другому. Мой ответ заинтересовал сразу обоих моих спутников, а потом я наконец наметил точку выхода и бросил нас вперед. На этот раз я использовал изнанку света. Учитывая особенности местных жителей, кровь была бы надежнее, чтобы нас точно не заметили, насколько бы нам пришлось там бултыхаться. А так раз, и мы на месте. Мне кажется, промазали километра на два вперед. Пламен о г л я д е л а с ь по сторонам. Нет, мы точно там, где нужно. Я покачал головой и потом создал косу, не ту, которой обычно сражался с равными противниками. На этот раз мне нужно было оружие другого типа. Я призвал Тьму, а потом щедро плеснул стихию перед собой, придавая ей форму огромного лезвия. Получилось почти сотни метров клубящегося дыма, который я насадил на рукоятку из света. Раздался треск разрядов. Стихи и были недовольны, но моя воля была сильнее. и удерживало их на месте. На этом подготовка закончилась. Я на мгновение замер, прислушиваясь к проявлениям жизни под землей. Ничего. А потом размахнулся и нанес удар. Коса прошла через землю, песок, камни, рассекая их с одинаковой легкостью. И когда пыль осела, перед нами сияло чернотой новенькое ущелье. Я вижу следы их ходов. Пламен сразу поняла, что именно я делал. И первый заметила коридоры, по которым хотели сбежать подземные жители. Тогда посмотри, были они тут или нет, попросила крысу, а потом перебросил ее вниз через и з н а н к у Пламя насмотрелась на месте, и я поднял ее обратно, уже зная результат. Две сотни человек прошли тут буквально полчаса назад.